Стало скучно. Но он продолжал ходить в этот сумбурный дом, мрачно, упрямо и деловито, словно службу служил. Странно сказать, но ему как-то неловко было бы перед своими домашними вдруг перестать уходить в привычные часы из дому. Он боялся подозрительных, а может быть и насмешливых,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 Стало противно ясно представившаяся харя гениального Юрочки, хряпающий ананас. Но красота барского жеста покрыла харю. Чудовищная цена корзины даже порадовала Евгения Палча «Братец, наверное, справится у посыльного. Сколько заплачено?» «Ха! Это вам не гениальный Юрочка. Это барин Евгений Палч.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 что уже встретила его на столе в столовой. Окружённые недоумённо радостными лицами страдалицы жены, подлые Линочки, горничные Марии и даже кухарки Анны Тимофеевны из благородных. Потом пришли гости. Кавочка Бусова, весёлая Линочкина подруга, подвыпив шампанского, пожала папочке под столом руку. «Какая цыпочка!» — умирился папочка —